Голова шестнадцатая. «Ой!» — пискнула она, отодвигаясь от него. «Детектив, вы как-то зачастили к нам». «А не хотите ли поесть? Я купила замечательное мясо». «Нет, спасибо», — мягко ответил он, вновь заметив, как она очаровательна. «Да ладно, не упрямьтесь». Улыбнувшись, Марк вдруг вспомнил, что забыл о главном. Забыл спросить, с кем именно он общался из «Вундер Корпорейшн». Конечно, можно было бы вернуться, но он решил обойтись малой кровью. Извините, а не подскажете ли мне, с кем контактировал Джон? С кем из сотрудников Вундер Корпорейшн? Мне нужно задать ему пару вопросов. Вы знаете, я плохо помню, хотя это был интересный человек. Подождите, я, кажется, даже помню, куда убрала его визитку. О, это было бы весьма кстати. Сейчас, сейчас. Мэри вошла в дом и подошла к камину, перебирая верхнюю полку. «А вот, вот, вот она! Вам этого будет достаточно?» «Вполне!» Андерсон взял белую, покрытую глянцем визитку, поверхность которой была такой же приятной, как и пальцы Мэри. «От прекрасного к прекрасному!» — пробежала в его голове. Теперь оставалось скинуть эту кость Изабель и посмотреть, что получится, а заодно узнать, что она еще накопала. но он вышел на улицу и поплелся к телефону. «Хм, странно!» — буркнул Марк и снова набрал Изабель, затем еще. Опять тишина. Это был первый раз за все время их работы, когда она не взяла трубку. Марк озадаченно огляделся сквозь грязное стекло будки. «Если они добрались до Изабель, то это совсем скверная новость. А ведь он даже не знает, кто они. С другой стороны!» Сразу становится понятно, что корпорация действительно замешана в преступлении. Тут раздался звонок, и Марк аккуратно поднял трубку. «Дядя Сэм, у меня совсем мало времени. Видимо, они отслеживают все твои звонки. Смотри, у меня сменился номер. Теперь на конце 9,6, но следующий звонок на самый крайний случай. У меня теперь небольшой хвост. Надо сбросить этих ребят. Сколько у меня времени? Ну, несколько минут есть. Ты что-нибудь нашла?» Только то, что они начали активно отслеживать мое перемещение, даже не ожидал такой прыти, а то все то же, что и в официальных каналах, ничего нового. «Попробуй пробить некого Патрика Хейзи, он их официальный представитель. Без проблем, но это не сразу, мне нужно оторваться от «прилипал», а то я просто не успеваю менять норки». «Первый раз вижу, как ты паникуешь. Это не паника, просто враги умные, в общем, пока времени нет». «Номер используй через неделю. Я отключаюсь!» Сказала она и повесила трубку. Черт! Выргулся Марк и вышел наружу. Итак, ни зацепок, ни вечной палочки в ручалочке. Он сел на тротуар и вытащил старую зажигалку. Когда-то она неплохо х к р о т а л а ему дни. Эх, видимо, ему снова придется попробовать работать самому. Он поднялся и посмотрел на визитку. И начать следует с этого мудака Патрика Хейзи. Андерсон достал трубку и набрал номер представителя. «Алло! Алло, это детектив Марк Андерсон». «Добрый день, детектив. Чем могу помочь?» «Дело в том, что у меня есть к вам несколько вопросов, и я хотел бы с вами встретиться. Вы ведь сейчас в Саутленде». «Надо же! Вот не думал, что меня здесь смогут найти. Ну, впрочем, вы же полицейский». «Так как насчет встречи?» — Да без проблем, хоть сейчас подъезжайте, я обедаю у Тиффани, это небольшое кафе на центральной улице, столик у окна. Подъезжайте, здесь готовят прекрасные стейки. — Если вас это не затруднит, мне было бы очень это удобно. — Ну а зачем тянуть, верно? — Да, конечно. Марк убрал зажигалку в карман пальто. — Хорошо, дождитесь меня, я приеду через несколько минут. — Вам что-нибудь заказать? — Кофе и яичницу. — Окей, — сказал Патрик и положил трубку. Марк нахмурился. Уж в образе кого угодно мог представить представителя этой корпорации, но только не в образе рубахи парня, столь лихо приглашающего его поесть. Что ж, видимо, ему еще предстоит не один раз удивиться за время этого расследования.